А то Арамис отменно тонко вели игру, и все же ни тому, ни другому не удалось проникнуть в тайны собеседника. Они пили, ели, говорили об Астилии, о последней поездке в Фонтенбло, о празднестве, которое предполагал устроить у себя в Во Фуке. Разговор все время не покидал общих тем, и никто, кроме не коснулся ни разу ничего такого, что могло бы представлять личный интерес для присутствующих. Д'Артаньян влетел среди общей беседы,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 — Таким образом, дорогой комендант, — сказал Атос, — мой друг, господин Д'Артаньян, передаст вам бумагу, которая высовывается из заборта его кожаной куртки и является, конечно, ничем иным, как приказом о моем заключении. Безмо привычным жестом протянул руку. Д'Артаньяна в самом деле вытащил из-за пазухи оба королевских приказа, один из них он протянул коменданту.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 У вас будет терпеливый и непритязательный узник, сударь, заверил Атос своим ласковым и спокойным голосом. И такой, который не пробудет у вас и месяца, дорогой комендант, продолжал Арамис, в то время как Безмо, держа перед собой приказ, переписывал в тюремную ведомость королевскую волю. И дня не пробудет, или вернее, ночи, заключил Д'Артаньян, предъявляя второй приказ короля. Потому что теперь, дорогой господин Дезьмо,